Письмо 147. -ое. От госпожи де Воланж, госпожи де Размонт. «Вы без сомнения будете огорчены так же, как и я, достойный мой друг, когда узнаете состояние, в котором находится госпожа де Турвель. Со вчерашнего дня она больна. Болезнь ее началась так внезапно и с такими тяжелыми признаками, что я до крайности встревожена». Сильнейший жар, буйный, почти непрекращающийся бред, неутолимая жажда – вот что у нее наблюдается. Врачи говорят, что предсказать пока ничего невозможно, а лечение представляется весьма затруднительным, так как больная отказывается от всякой медицинской помощи. Чтобы пустить кровь, пришлось силой держать ее И к этому же прибегнуть еще два раза Чтобы снова наложить повязку, которую она, находясь в бреду Все время старается сорвать Вы, как и я, привыкли считать ее слабой, робкой и кроткой Но представьте себе, что сейчас ее едва могут удержать четыре человека А малейшая попытка каких-либо уговоров вызывает неописуемую ярость Я опасаюсь, что тут не просто бред, что это может оказаться настоящим умопомешательством. Опасения мои на этот счет еще увеличились от того, что произошло позавчера. В тот день она в сопровождении горничной прибыла в монастырь. Так как она воспитывалась в этой обители и сохранила привычку ездить туда от времени до времени, ее приняли как всегда, и она всем показалась спокойной и здоровой. Часа через два она спросила, свободна ли комната, которую она занимала, будучи пансионеркой, и, получив утвердительный ответ, попросила разрешения пойти взглянуть на нее. С нею пошли настоятельница и несколько монахинь. Тогда она и заявила, что хочет вновь поселиться в этой комнате, что ей вообще не следовало ее покидать, и добавила, что не выйдет отсюда до самой смерти. Так она выразилась. Сперва не знали, что и сказать ей, но когда первое замешательство прошло, ей указано было, что она замужняя женщина и не может быть принята без особого разрешения. Ни этот довод, ни множество других не возымели действия, и с этой минуты она стала упорствовать в отказе не только оставить монастырь, но и эту комнату. Наконец, после долгой борьбы в семь часов вечера дано было согласие на то, чтобы она провела в ней ночь. Карету ее и слуг отослали домой, а решение, как же быть дальше, отложили до завтра. Уверяю, что весь вечер ни в ее внешность, ни в поведении не только не замечалось ничего странного, но что она была сдержана, рассудительна и только раза четыре или пять погружалась в такую глубокую задумчивость, из которой ее трудно было вывести, и что всякий раз, прежде чем вернуться к действительности, она подносила обе руки ко лбу, словно пытаясь как можно сильнее сжать его». Одна из находившихся тут же монахинь обратилась к ней с вопросом, не болит ли у нее голова. Прежде чем ответить, она долго и пристально смотрела на спросившую и, наконец, сказала, «Болит совсем не там». Через минуту она попросила, чтобы ее оставили одну и в дальнейшем не задавали ей никаких вопросов. Все удалились, кроме горничной. которой, к счастью, пришлось ночевать в той же комнате за отсутствием иного помещения. По словам этой девушки, госпожа ее была довольно спокойна до одиннадцати вечера. В одиннадцать она сказала, что ляжет спать. Но еще не вполне раздевшись, принялась быстро ходить взад и вперед по комнате, усиленно жестикулируя. Жюли, которая видела все то, что происходило днем, не осмелилась ничего сказать и молча ждала около часа. Наконец, госпожа де Турвель Дважды, раз за разом, позвала ее. Та успела только подбежать, и госпожа упала ей на руки со словами «Я больше не могу». Она дала уложить себя в постель, но не пожелала ничего принять и не позволила звать кого-либо на помощь. Она велела только поставить под для себя воду и сказала, чтобы Жюли ложилась. Та уверяет, что часов до двух утра не спала и в течение всего этого времени не слышала никаких жалоб, никаких движений. Но около пяти утра ее разбудил голос госпожи, которая что-то громко и резко говорила. Жюли спросила, не нужно ли ей чего-нибудь, но не получив ответа, взяла свечу и подошла к кровати госпожи де Турвель, которая не узнала ее, но внезапно, прервав свои бессвязные речи, с горячностью вскричала: "Пусть меня оставят одну, пусть меня оставят во мраке, я должна быть во мраке!" вчера ей сама отметила что она часто повторяет эту фразу жюли воспользовалась этим своего рода приказанием и вышла чтобы позвать людей которые могли бы оказать помощь но госпожа де турвель отвергла ее с исступленной яростью в которую с тех пор так часто впадает все случившееся повергло монастырь в такое замешательство что настоятельница решила послать за мной вчера в семь часов утра было еще темно я примчалась тотчас же Когда обо мне доложили госпоже Дутервель, она как будто пришла в себя и сказала: Ах да, пусть войдет, но когда я очутилась у ее кровати, она пристально посмотрела на меня, быстро схватила мою руку и, сжав ее, сказала мне громким мрачным голосом: Я умираю потому, что не поверила вам. И сразу вслед за тем, закрыв глаза рукой, принялась повторять одну и ту же фразу, пусть меня оставят одну, и так далее. пока не потеряла сознание. Эти обращенные ко мне слова и еще некоторые, вырвавшиеся у нее в бреду, наводят меня на мысль, что эта тяжелая болезнь имеет причину еще более тяжкую. Но отнесемся с уважением к тайне нашего друга и ограничимся состраданием к ее беде. Весь вчерашний день прошел так же бурно, в ужасающих приступах, сменявшихся полным упадком сил, напоминающим литаргию. Лишь в эти минуты она сама вкушает и дает другим известный покой. Я покинула изголовье ее постели лишь в десять вечера с тем, чтобы вернуться сегодня утром на весь день. Разумеется, я не оставлю моего несчастного друга, но то, что она упорно отказывается от всяких забот о ней, от всякой помощи, вызывает просто отчаяние. Посылаю вам ночной бюллетень, только что мною полученный». Как вы увидите, он отнюдь неутешителен. Я позабочусь, чтобы и вам их аккуратно посылали. Прощайте, достойный мой друг, спешу к больной. Моя дочь, которая, к счастью, почти совсем поправилась, свидетельствует вам свое уважение. Париж, 29 ноября семьсот. 17...